Мерин оторвал тяжёлую голову от земли, посмотрел, кто зовёт, и, обрывая на ходу прядь травы боком, побрёл к окну. Мария спустилась с крыльца, погладила Мерина и, засунув ногу племянницы в стремя, запихнула её в седло. Что ж это ты у нас такая конопатая? Марья улыбнулась девочке, прямо сорочье яичко. А пройдёт, ане махнула рукой, бесстрашно устраиваясь в седле. Упадёт, заверищала Липа, свалится, он тихий. А куда его? сияя от радости, спросила Аня. Да он сам знает, пошёл. Мария хлопнула меренно по бугристой, накусанной ляшке. Чай-то остыл уж не бось. Мария стала подогревать самовар, а Липа перешла к московской жизни. Врач говорит, у него не израсходованны мужские потенции. Чего? Чего? Мария резко смахнула со скатерти несуществующие крошки. Патенцы, кабель старый, и устыдившись своих слов, смягчилась. А чего он так устал, вроде дорога не очень? В купейном ехали. В купейном, сказала Липа, рассказывать про вчерашний поход отца с Георгием в сад Баумана она не стала. Как у Романа дела? Всё учиться и техникум с отличием кончила, и институт также хочет, начальник подстанции. Заочно учиться тяжело по себе знаю, вздохнула Мария. Но вечерним полегче, ободрила её Липа. На пятый курс перешёл. Ещё б женился, да уж пора, полысел. Сейчас лесов их много успокоила её Липа. Отцу-то нравится, что Ромка лысый и порода видна. Я ему говорю: ты бы женился, Рома, и мне и Марусе спокойнее было. А он: не могу. Какая семья, пока учусь. Правильный подход. Мария выпустила дым. Аня дорогу обратно найдёт? забеспокоилась вдруг Липа. Да это рядом, Марья стряхнула пепел в раскрытый спичечный коробок. Липа, поискав по сторонам пепельницу и не найдя её, пододвинула к сестре блюдце. Чего про Люську не рассказываешь, спросила Мария. Что с учёбой надумала? Или так один свист и будет? Ты очень раздражительна стала, Машенька, в санаторию бы тебе. Мария посмотрела на сестру с чуть брезгливым состраданием. О чём ты говоришь, Липа? она поглядела по сторонам. Сейчас какая санаторий, не приведи Господи. Вчера Михайловым она махнула рукой. У нас намет расстрои и тоже, закивала Липа. Ты отне волнуйся, успокоила её Марья. Ты беспартийная, с тобой всё в порядке. Помолчала, подумала. Не хотела тебя волновать, но скажу. Сиди спокойно, ничего побелело, слушай. Если со мной что-нибудь, ну, ты понимаешь, Семён Конюх пришлёт тебе письмо, мол, Мария Михайловна уехала в командировку. Поняла ясно. Ну вот с этим всем. Давай про Люську, куда будет поступать? Она предполагает в Торфиной, робко промолвила Липа, наблюдая за реакцией сестры. Та молчала пока, только шумно выдувала дым из ноздрей. От дома недалеко, и экзамены полегче. Аттестат у неё, сама знаешь, лентяйка, наконец отреагировала Марья, тыкая папиросу в блюдце. Зла на вас не хватает, и будет всю жизнь в болотце воряться. Марья постучала пальцем по столу. Поменили, по моему слову, даст она тебе прикурить. Ну что вы все на неё всплеснула руками, Липа. И Георгий и ты, конечно, она не очень старательная, но она способная. чаю, раздался голос Михаила Семёныча. Он сел, оттёр лысину и, чтобы зря не пропадала строгость, добавил: а верхом ты это, Мария, брось. В мужских портках никакой солидности. Ты же не просто так, ты директор. И не кури при отце. Мария раздражённо крутанула в блюдце недо конца погасшую папиросу, источающую еле заметный дым. Липа подала отцу чай. В стакане, отвёл её руку с чашкой Михаил Семёнович. Тебе жакет надо, юбку чёрную. В варенье на столе я вижу сливного. Мария поднялась за вареньем, за ней поспешила Липа.